Тебе за все отвечать придется. Бомут лучше с красотой-то. Бомут. Бомут. Да сколей, скорей, скорей. Ах! Что прячешься, глупая? От бога ты никуда не спрячешься. <свяк> а, все, все в огне гореть будете неугасимо. Все, все в огне гореть. <свяк> ах, умирай. Ну что ты мучаешь, что в самом деле? Стань к сторонке, да помолись. Легче будет. Ад, ад, Гиен Огненный сердце у меня изорвалось, не могу я больше терпеть. Матушка тихо! грешна я перед Богом и перед вами. Не я ли клялась тебе, что не взгляну ни на кого без тебя? Помнишь? Помнишь? Знаешь ли, что я беспутно без тебя сделала? В первую же ночь я ушла из дома. Не надо, не надо, не говори, что ты, маменька. Ну, ну, ну, говори, или начала И все это десять ночей я гуляла. Брось ее, тихо. С кем? Врет она. Она сама не знает, что говорит. Молчи ты, Варвара. Вот оно что. Ну, с кем же? С Борисом Григорьевичем. Что, сынок? Куда воля-то ведет? Говорила я тебе, так ты слушать не хотел. Вот и дождался.